Глава 22. Украшение магического горшочка. Гроза продолжалась, а вместе с ней продолжалась и суматоха в домике гномов. Придавленный тяжелой книгой, Клоп громко испуганно кричал. Суслик тянул его за правые руки, таракан за левые. На кухню прибежал хомяк. Шишка и приличная. Старый гном достал из морозилки пачку пельменей. — Вот, познакомься. Это доктор Холод. Заверни в полотенце и приложи к шишке. — Принеси мне палочку с йодом, — заныл Клоп. — Голова раскалывается. — Палочка с йодом при ушибе мозга не поможет, — хохотнул таракан. Хомяк грустно улыбнулся и вышел из комнаты. С угрюмым видом, прижимая к голове пельмени, Клоп сел за стол. Суслик с тараканом расположились по соседству. «Слушай», — сказал таракан, задумчиво раскачиваясь на стуле, «я так и не понял, как работают твои часики». «Я же объяснял». «Помню», — перебил таракан, раскачиваясь на стуле все сильнее. «Но мне хочется разобраться, как рябинки сами по нитке бегают и почему не ошибаются, показывая время». «Но это же волшебные часы, как кольцо с янтарем или глаз тролля без батарейки». «Я говорил тебе, у хомяка много интересных вещей по сундукам запрятано. Показать?» «Давай!» — крикнул таракан и, охнув, полетел вниз со стула, но на пол не упал, закувыркался в воздухе, размахивая руками и ногами. «Что происходит? Откуда невесомость взялась?» «Нет никакой невесомости!» — засмеялся суслик. «Просто ты немного левитируешь, проще говоря, летаешь. Думаю, это снова проделки волшебного желудя». Тут таракан шлепнулся на пол и, потирая затылок, восторженно сказал: Что же, получается, теперь я летать умею, и исчезать могу? Крутое кино. А ты не радуйся, кукарача австралийская!» — сердито буркнул клуб. Все твои таланты не настоящие. Таракан не расстроился. Слушай, Суслик, что ты там про сокровища хомяка собирался рассказать? «Ничего он тебе рассказывать не собирался!» – вспылил клуб. «Нет у нас никаких сокровищ!» «Молчи, Суслик, не говори ничего!» «Это заморская саранча, я много раз предупреждал, вполне может оказаться шпионом!» «Да-да, самым настоящим шпионом! Шпионом Гадюкиным!» Суслик расхохотался. «Смейся, смейся, как бы плакать не пришлось!» – рассердился клуб. И, повернувшись к таракану, закричал. «Мы не покажем вам планы аэродрома, гражданин Гадюкин, и драгоценности хомяка не отдадим. Вы этого от нас никогда не добьетесь!» «Хва «Хватит уже!» — заикался от смеха Суслик. «Перестань!» — таракан тоже смеялся. «Оракул посоветовал мне доверять. Вы что, забыли, ваше высочество?» Суслик вытер выступившие от смеха слезы. «Не обращай на него внимания. Сейчас я расскажу тебе о волшебном горшочке». «Держи язык за зубами!» – взвизгнул клуб. Суслик взял стоявшее у печки ведро для опилок и накрыл принца. Из-под ведра понеслись приглушенные проклятия. «Не надо меня жизни учить!» – Суслик постучал по ведру и, подмигнув таракану, спросил его. «Как ты думаешь, где мы берем такие необычные для нашего климата продукты, а? Зимой свежий горошек и голубику или сушеный ананас, который ты съел вместе с праздничным тортом? Откуда он, по-твоему, взялся?» «Не знаю», — ответил таракан. «В сугробах голубика вроде не растет. В магазине покупаете?» Суслик убежал в кладовую, откуда скоро вернулся, держа в руках небольшой глиняный горшок. «Все дело в нем! Чтобы получить нужный продукт, надо просто попросить его!» Таракан внимательно разглядывал горшочек. С виду самый обыкновенный, пузатый, прохладный на ощупь, со странным знаком на боку, галочкой с точкой. «Колдовская руна», — пояснил Суслик. «Буква из нашего древнего алфавита. Называется Ёж. Такие есть на каждой волшебной вещице хомяка». «Чем он пахнет?» — принюхался таракан. «Похоже на чеснок». «Точно!» — обрадовался Суслик. «Запах едва слышен, но это определенно чеснок. Я не знаю, как объяснить, но все наши амулеты пахнут чесноком». «Чесночная магия!» — развеселился таракан. «Давай попросим у горшка что-то сладенькое. Например, гранат. Это очень редкая штука, ведь, чтобы созреть, гранату надо провисеть на ветке больше половины года. Я люблю гранаты. Они сочные и фантастически полезные». «Если бы все было так просто, мы бы с тобой и гранат заказали, и апельсины, и какой-нибудь экзотический дуриан, издающий изысканный аромат старых нестиранных носков. «Погоди, сейчас я тебе все расскажу». После этих слов Клоп попытался вырваться на свободу, и ведро из-под опилок бешено задергалось. «Сначала горшок следует нагреть», — Суслик навалился на подпрыгивавшее ведерко. «Мы заметили, что летом лучше всего оставить его на солнышке, а зимой ставим в печь и топим до самой ночи. Становится так жарко, что к вечеру мы с хомяком ходим по дому в одних трикошках». «И что, после этого можно заказывать продукты?» Не продукты, а продукт. Только один. И не заказывать, а просить. Очень жалостливо. Надо упрашивать горшок, ныть, конючить, выклянчивать у него то, что нужно. Главное поинтереснее. Горшочек любит, когда его хвалят. Любит, когда сказки рассказывают, особенно если они о хоббитах. О ком? Не знаешь хоббитов? удивился Суслик. Да про них же все знают. Хомяк считает, что писатель, который книжки про хоббитов придумал, про нас, жихарок на самом деле писал. А у вас в Австралии и кино про них снимали? Неужели не слышал? — Не-а. — Ну как же? Там один смелый хоббит, а на самом деле жихарка, великое кольцо нашел, за которым злой темный властелин с армией гоблинов охотился. Все, кому в руки это кольцо попадало, его прелестью называли. хоббиту помогли друзья, а этого злого властелина они потом победили. Эх, долгая история. Суслик махнул рукой. Нашему горшочку тоже нравится, когда ему прелесть говорят. «Прелесть!» — крикнул таракан в горшок и послушал, что будет. Ничего, тишина. Еще он любит, чтобы еду просили не скучно, а с разными красивыми и редкими словами. Однажды хомяк решил сделать печенье с шоколадной крошкой и до вечера уговаривал горшок какао-бобами с нами поделиться. 500 раз, моя прелесть!» — сказал. «Рок-н-ролл перед ним два часа танцевал. Устал так, будто весь день лопатой махал. Главное — дождаться хлопка». «Но что появится внутри, не всегда понятно. Часто горшок заменяет нужный продукт чем-нибудь бесполезным. Не удивлюсь, если вместо сладкого граната он нам боевую гранату подсунет». Суслик засмеялся. «Однажды мы заказали малину, а через два часа уговоров получили перепачканную в глине рябину». «Слова похожие», — догадался таракан. «Малина, рябина, глина. Он или слышит плохо, или просто издевается над вами». «Кстати, зачем вы фальшивую ягоду на торт положили? Я чуть зуб не сломал». «Мы клубнику просили-просили, да не допросились», скороговоркой ответил Суслик. Он несколько минут усердно растирал глиняные бока горшка руками, потом наклонился к горлышку и забубнил. «Дорогой, любимый, лучший в мире горшочек, помоги! Драгоценный ты наш, бесценный ты наш! Что бы мы без тебя делали? Да как бы мы без тебя жили, кормилиц, любимец, друг дорогой!» «Умоляем, не пожалей от щедрот своих, подай на пропитание маленькому Жихарке и его голодному другу!» Суслик ткнул в бок таракана. «Поклонись горшочку!» Таракан поклонился. Даже ладоник к груди прижал в знак особого уважения. А Суслик снова завел. «Винограда нам надо зеленого, вкусного, зрелого, без косточек, кишмиш называется, хотя бы килограммчик, не жить нам без него, одни слезы и страдания ждут нас, друзей твоих верных, горшочек родненький, сладенький виноградик для животиков наших очень нужный, заболят иначе наши животики, и головушки заболят, и ручки-ножки отвалятся, придется нам целый день в постельках лежать, слезы горькие лить, поболтать с тобой некому будет». «Лучше уж ты, ненаглядная прелесть наша, виноград присылай, не жалей. А уж мы тебя наградим, вымоем начисто, протрем насухо, на видное место поставим, рушником белым свадебным укутаем». Горшок молчал. «Плохо просим», — вздохнул суслик. «Слушай, ты рок-н-ролл танцевать умеешь?» Таракан не выдержал, подскочил к суслику и, вырвав из его рук горшок, рявкнул. «Виноград давай, кастрюля ржавая!» Врядный горшочек испуганно забулькал, раздался оглушительный хлопок, и в лицо таракану вылетел фонтан мелкого желтого изюма.